465, сентябрь 26 Чудовищно-людская несостоятельность. Дела не соответствуют словам, а слова мыслям получается ломаной линии духа, за искаженной формой не видно содержание. Соответствие требует, чтобы внешнее было созвучным выражением внутреннего. Лицемер и лгун. Создает форму выражения, не имеющего в нем основания, не явления, но призраки их. Ложное выражение духа, как, например, суетливость, вредно именно искажением состояния духа под влиянием мелких чувств его вызвавших. Дух и достоинство Его предаются ради чего-то внешнего, столь же ничтожного, как порождённые порожденные чувства. Сознание и действия прикованы к поверхности, грязной пенной и нереальный. Берется малый момент, и ему в услужении приносится величие бессмертного духа, его достоинства. Как мало должен уважать себя лицемер, и как мало он уважаем. Права первородства и примата духа продаются за гроши в обмен на призрачные подачки. Трудно представить себе состояние большего рабства у людей и условий, чем состояние человека, являющего ложный вид духа в угоду окружающих по какому бы то ни было поводу. Быть самим собой везде и всегда может лишь человек, знающий цену жемчужини своего духа. Запереть сущность микрокосмоса своего от доступа посторонних — не лицемерие, но охрана сокровища. Воина, на не лицемер, но отвратительной гримасой угодливости. Лести, лицемерие и суетливости, и мелкого тщеславия. Как павлины распускают люди перья напыщенности, а под ними ложь. И ходят по земле уже не люди, но маски. Кого они обманывают? Перед кем кривляются? Кому хотят показать то, чего нет и что не существует? Не они страшны. Не явление этих мелких страстишек, но страшны результаты лжи, отсутствие огня и пепел потухшего жертвенника. Внешняя форма не соответствует внутреннему содержанию. Для зрячих глаз зрелище ужасно. Диссонанс, вызываемый в пространстве явлениями подобного порядка, далек и разрушителен. Далеко несется его эхо, отравляя сознание, не умеющее распознавать. Из малого червя вырастает дракон, опустошает души человеческие. Имя мое произносящие, им кощунствующие не есть слуги мои, но служители мрака. Лицемерие сектантство ужасно. Почему имя мое поносит и умоляют жестоким, бессердечным, ублюдочным фанатизмом своим? Как попугаи твердят слова Писаний, но даже птичьего достоинства духа не имеют. Те хоть летают, эти ползают и присмыкаются перед застывшими формами фанатизма и недомыслия. Разрушу все до основания, ибо планета должна быть очищена или же погибнуть.